Вспоминая различные анекдоты о тех или иных исторических персонажах, можно заметить, что среди реальных исторических лиц есть более или менее анекдотичные. Анекдотичные не потому, что герои этих анекдотов смешные или их дела и действия вызывали улыбку, анекдотичные потому, что о них складывали анекдоты, в то время как о других анекдотов или вовсе не сохранилось или сохранилось очень мало. Если сравнить российских государей, начиная с XVIII века, то наибольшее число анекдотов посвящено Петру I. Пётр I ещё при жизни стал личностью во многом легендарной, о которой складывались легенды, предания, анекдоты. Уже в 1787 году в Москве вышла книга "Подлинные анекдоты о Петре Великом", собранные через профессора Якова Штелинга. Об исторических анекдотах о Петре I рассказывает литературовед Сергей Доценко. Несколько анекдотов, собранных Яковом Штелиным и включённых в его книгу "Подлинные анекдоты о Петре Великом", касаются проблем отношения Петра I к церкви и религии в целом. Впрочем, для немца Якова Штылина проблемы здесь нет, и он рисует образ Петра как истинного, вполне благочестивого, образцового христианина, разве что осуждавшего крайности церковного быта. Из многих собранных мною анекдотов о великом российском монархе можно усмотреть, что сей государь с самых молодых лет имел истинное богопочитание хранил он это ненарушимо, он ненарушимо во всю свою жизнь и изъявлял при всяком случае. Особливо ж глубоким почитанием имени Божия и божественных законов и уважением к сущности христианской религии. Напротив того, ненавидил он фанатизма и суеверия и равнодушен был ко всему, касающемуся публичного богослужения. В качестве примера благочестия Петра Штылин рассказывает со слов князя Ивана Трубецкого о том, как Петр велел взять под стражу некоего человека, позволившего себе публично произносить богохульные слова. Но Яков Штылин многого либо не знал, либо просто не понимал смысла многих поступков Петра в области церковной и религиозной жизни. Об этом свидетельствует такой факт. В своей книге «Институт» Яков Штылин со слов графа Бестужева рассказывает анекдот под названием Пётр Великий отказывает на просьбу о постановлении патриарха. Высшее духовенство часто делало представления Петру Великому об избрании и определении достойного пастыря церкви. Но государь, зная, какие беспокойства претерпел покойный родитель его, от патриарха Никона давно уже решился не поставлять в прет патриарха. Вероятно, что новгородский архиепископ Феофан Прокопович и предложил ему учредить вместо патриарха духовную коллегию под названием Святейшего правительствующего синода. В 1721 году сие действительно последовало. Государь думал что после того перестанут уже требовать патриарха. Однако ж большая часть знатнейшего духовенства оставалась ещё при прежних мыслях и в надежде, что патриарх будет поставлен. Некогда подано было государю в синод, где он часто присутствовал, прошение о постановлении патриарха. Государь весьма на то разгневался и ударив себя в грудь, сказал гневным голосом. Вот вам патриарх. Потом же встал со своего места и ушёл. После сего никогда уже не упоминали при нём о патриархе, и никто не требовал, чтоб патриарх был поставлен. Яков Штыльн приводит и другую версию заключительного эпизода этого события. Государь одной рукой ударил себя в грудь, А другой вынул свой кортик и ударив им по столу, сказал в гневе: "Вот вам патриарх. Для иностранца Штелина в этом эпизоде всего лишь пример мудрой реорганизации церковного управления. Для большинства современников русских подданных Петра это было потрясением, окончательным разрушением вековой традиции, разрушением устоев, на которых стояла православная церковь". Упразднение патриаршества совпало с принятием Петром в том же 1721 году нового титула. Он стал официально называться императором великим и вместе с тем отцом отечества. Последний титул впервые был употреблён в отношении Петра Феофана Прокоповича уже в 1709 году после победы под Полтавой. С одной стороны, Титул «Отец Отечества» есть буквальный перевод с латинского языка, выражение «pater patria», которое являлось почетным титулом римских императоров. Но в русском культурном контексте оно приобрело дополнительный смысл и означало нечто большее. Слово «отечество» было понято прежде всего как «отцовство». А поскольку Петр не мог быть кровным отцом всех своих подданных, то речь должна была идти, о духовном отцовстве. Но духовный отец это архипастырь. Духовник и титул отец отечества мог быть применён только к патриарху. Так и здревли именовались вселенские патриархи: Константинопольский и Александрийский. А когда в 1721 году в России фактически было упразднено патриаршество, Пётр учреждает духовную коллегию. В преседе членов, который монарх, то есть Пётр, объявлялся крайним судьёй. Иными словами, к императору пришли права и полномочия, принадлежавшие ранее исключительно патриарху, церковному владыке. Присвоение Петром титула отец отечества фактически означало, что Пётр возглавил русскую православную церковь и объявил себя патриархом Именно в этом его оппоненты старообрядцы видели проявление антихристова начала, о чём писалось в одном старообрядческом обличении. Сей же последний антихрист, император всероссийский, во всём подобно папе римскому. Восхитил убо божею и человеческую власть, и сам чинится вместо Христа главою церкви Христовой восхищая себе начальство и власть Христову. Он в церкви торжественно принял титул императора всероссийского Петра Великого и восхитил власть патриаршую. То, что Пётр совершил эту акцию вполне осознанно, рассчитывая на адекватное её понимание, очевидно. Пётр вполне допускал то, что не могло не восприниматься как кощунство и богохульство. В целом ряде сочинений Феофана Прокоповича, некоторые из которых были собственноручно отредактированы Петром, обосновывается мысль, что монархи суть боги и христы. И Пётр именуется соответственно. Хотя слово Христос может быть понято как помазанник, то есть царь, но может быть понято и скорее всего понималось как имя собственное. Этому способствовало и поведение самого Петра. Так 21 декабря 1709 года в Москве после победы над шведами Петра встречали словами церковного пения, обращённого к Иисусу Христу в вербное воскресенье. Благословен грядуй во имя Господне, осанна высних, Бог Господь и явися нам следовательно, Пётр как бы олицтворял самого Христа, входящего в Иерусалим. Аналогично и при выходах Петра из Спаского монастыря его встречали пением, осанна вышних, и опять-таки обращались к нему как к Богу. Для самого Петра и его подвижников здесь могла быть игра, своего рода театрализация. Но для прочих современников воспитанных в традициях средневековой культуры игра с сакральными образами и текстами была недопустима. Всё это оценивалось как неприкрытое кощунство. Пётр по сути публично объявлял себя богом. Здесь же истоки последующего официального обожествления Петра, поклонения ему как богу. Многие поступки Петра, направленные на изменение религиозного и церковного сознания, не могли не восприниматься как кощунственные. Так Яков Штылин приводит историю о том, как Пётр якобы раскрыл тайну одной чудотворной иконы Богоматери, проливавшей слёзы. Икона явилась не где-нибудь, а в новой столице, в Санкт-Петербурге. В народе пронёсся слух, что Богородица Недоволен строительством новой столицы и слезами своими пророчит великие несчастья новому городу и всему государству. Петру донесли о чудотворной иконе и о мрачных грозных пророчествах, которые с нею связывались. Пётр сам решил взглянуть на икону плачущей Богородицы и после пристельного её рассматривания приказал доставить икону во дворец. Там прозорливый монарх Рассматривал сей покрытый лаком образ весьма тщательно. Его Величество скоро нашел в глазах у образа весьма малые и почти совсем неприметные дырочки. Он, обративши доску, отодрал оклад и к удовольствию своему увидел справедливость своей догадки и открыл обман источников слез. А именно в доске против глаз тщательно образа сделаны были ямки, в которые положено было несколько густого деревянного масла, и которые закрывались задним перекладом. Вот и источник чудесных слёз, сказал государь. Каждый из присутствующих должен был подойти, видеть своими глазами вся хитрый обман. Потом мудрый монарх толковал окружившим его Как это всюду закрытое, сгустившееся масло в холодном месте могло столь долго держаться? И как оно в помянутой дырочке в глазах образа вытекало наподобие слёз, растаявшее от теплоты, когда то место, против которого оно лежало, нагревалось от свеч, зажигаемых перед образом. Казалось, что государь был доволен сим открытием и доказательством обмана. Икона, которая Петру казалась хитроумным механизмом, призванным обмануть народ, для самого народа была великой святыней. И попытка Петра разломать чудотворную икону воспринималась большинством верующих вполне однозначно кощунство и богохульство, чудовищное святотатство, которому нет прощения в качестве ответной реакции на эти публичные действия Петра и нужно рассматривать возникновение народной легенды о Петре антихристе прежде всего в среде консервативного старообрядчества Пётр I не был, конечно, атеистом, безбожником, но однозначно утверждать о его христианском благочестии, как это делает Яков Штылин, дело более чем спорное. На самом деле антицерковная политика Петра никогда не становилась антирелигиозной. В то же время Петр был нетерпим ко всякому религиозному фанатизму, религиозному суеверию и мистицизму. Характерен анекдот о посещении Петром в немецком городе Виттенберге дома, где когда-то жил Мартин Лютер. Осмотрев место захоронения и библиотеку великого церковного храма, Реформатора Петр побывал и в комнате, в которой, согласно легенде, Лютера посетил дьявол. Лютер будто бы бросил дьявола чернильницу, и следы от чернил на стене до сих пор показывали посетителям. Петр внимательно осмотрел стену со следами от чернил, а затем, уходя, записал на память по просьбе хранителей дома-музея. Чернила новые и совершенно сие не правда. Рационалистическое и прагматическое сознание Петра никак не могло примириться с мистикой и суеверием. Он крайне подозрительно относился к церковным чудесам, вроде нетленных мощей святых или чудотворных икон. По этой причине он своим указом от 1 января 1723 года Велел синоду перелить в церковный сосуд серебряный ковчег с изображением образа мученика Христафора, охранившуюся в нём под видом нетленных мощей слоновую кость отправить в стенодальную куншт-камеру. При Петре 1 фактически прекращается церковная канонизация святых. Крайне нетерпимо относился он к монашеству. Монахов он считал тунеядцами, бездельниками, ханжами. В указе от 31 января 1724 года Петр писал Синоду. Нынешнее житие монахов – то, чье вид есть и понос от иных законов. Немало же и зла происходит. По не же большая часть – тунеядцы суть. Согласно указам Петра, монастыри ограничивались судьбой, своих имущественных правах и привилегиях. В 1723 году Пётр повелел запретить постригать новых монахов, а на место убывших иноков определять в монастыре отставных солдат. Тем самым монастыри должны были стать богадельнями для отставных ветеранов петровских войн и походов. Но, несмотря на кощунство Петра, он крайне строг был к проявлению религиозного вольнодумства, то есть безбожию, справедливо видев в последнем подрывание устоев государства и общества. Когда Татищев позволил себе иронизировать над священным писанием, Петр побил его палкой, приговаривая, «Я тебе научу, как должно почитать оное и не разрывать цепи все в устройстве содержащем. Не заводи вольнодумства пагубного благоустройству. Пётр был по-своему набожным, хотя и не соблюдал постов. Объяснить столь противоречивую позицию Петра можно следующим образом. Пётр боролся не с религией как системой идей, а с православной церковью как социальным институтом, стремясь не ликвидировать её, а переделать на новый лад. в нашей студии был литературовед Сергей доцент